Часть 3 Навстречу Голгофе Глава 11 Много званых мало избранных. Сентябрь, декабрь 29 -го года Если даже после исповедания Петра апостолы не готовы были к восприятию Бога человеческой тайны, то что в таком случае вкладывали они в слово Мессии? Кем был для них Иисус на третий год их ученичества? Хотя каждый день, который 12 проводили с ним, был наполнен чувством близости Бога, истинный смысл этого чуда ускользал от них. Не разделяя политического радикализма зелотов, апостолы продолжали верить, что Христос – это тот, кто должен избавить Израиль. Мысль о страждущем Спасителе мира не укладывалась в сознании учеников. Им был ближе грозный Мессия Апокалипсисов, и они надеялись, что, основав Царство Божие в Иерусалиме, Сын Человеческий явится народом в несокрушимой мощи земного торжества. Одним словом, в те дни двенадцать остановились на полдороге от мессионизма народных поверий к мессионизму евангельскому. Сам Христос не отрицал, что приход его предсказан в пророчествах, что в нем осуществились чаяния Ветхого Завета. Свое служение он нередко изъяснял с помощью священных текстов Библии. Это помогало его последователям сохранять связь с традицией и постепенно углубить свои представления о Мессии. Впрочем, иногда их раздумья над Писанием приводили к неясностям. Так еще в Голане апостолы задали Иисусу вопрос об Илии Пророке. Считалось, что этот древний борец за веру не умер, а пребывает в лоне Божьем. Когда же придет назначенный час, он вновь предстанет перед Израилем и укажет ему на Избавителя. Ученики недоумевали. Если Иисус Мессия то почему не является Илья? «Говорю вам», — ответил Иисус, — «что Илья уже пришел, и не узнали его, но сделали с ним все, что им захотелось». Было ясно, что речь идет об Иоанне Крестителе, но учеников заставили насторожиться слова, которые вслед за тем произнес наставник. «Так и сыну человеческому предстоит страдать от них». Зачем он снова говорит об этом? С какой стороны грозит ему опасность? Решится ли Ирод на новое преступление? Но ведь он и без того вызвал гнев народа. А если не тетрарх, то кто же? Неужто поставленные Богом пастыри? Правда, многие из них относились к Иисусу с недоверием, но допустит ли Бог, чтобы его служители ополчились на Мессию? Быть может, пройдет некоторое время, и они опомнятся, поймут, что галилейский наставник воистину послан с неба. Зная об этих недоумениях, Христос объяснил ученикам, что отныне первые стали последними, и пастыри превратились в волков. Прежде чем поверить в Иисуса как в живое откровение Бога, иерархи и законники должны были признать в нем хотя бы пророка. Однако сделать это им помешали устоявшиеся взгляды и уязвленная сословная гордость. Единственным их желанием стало теперь как можно скорее избавиться от Назарянина. В связи с этим Христос по-новому пересказал ученикам притчу о званых на пир. Некий царь справлял свадьбу своего сына, он – отправил слуг пригласить на праздник знатных гостей. Те же в ответ оскорбили посланных, а некоторых убили. Разгневанный властелин покарал обидчиков, однако брачного торжества отменять не захотел. Он приказал слугам звать во дворец всех, кого придется, включая случайных прохожих и нищих, чтобы они заняли места на его перу. Ученые и пастыри не приняли Евангелие. А вместо них ко Христу стекаются ам-хаарицы, бедные люди из народа, мытари и грешники. Впрочем, не все пришедшие на зов удостоятся благословения божье Об этом говорит заключительный эпизод притчи, когда царь заметил, что один из гостей сел за стол, не надев, вопреки обычаю чистого платья, он усмотрел в этом пренебрежение к себе и к наследнику и приказал, выгнать невежу из дворца. Следовательно, Царство Божие предназначено не просто для бедняков, а для тех, кто готов исполнять завет Христов. Вот почему много званных, но мало избранных. На вопрос, верно ли, что мало спасаемых, Иисус ответил, Подвязайтесь войти узкой дверью, ибо многие, говорю вам,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 «Отойдите от меня, делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидят Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Христос от каждого требовал духовного и нравственного подвига, усилия. Он вовсе не был, как порой пытались изобразить, демократом, для которого сама принадлежность к обездоленным классам есть уже заслуга. Этим объясняется холодность Иисуса к шумным проявлениям народного восторга. Массовый энтузиазм вспыхивает легко и легко делает своей добычей тех, кто жаждет подчинения и ищет кумиров. Не таковы должны быть чада царства. Отказ Иисуса идти навстречу страстям толпы и согласиться на роль популярного вождя, по-видимому, способствовал упадку его влияния в Галилее. На этом поспешили сыграть противники и скоро добились своего – Когда учитель вернулся из Галана, атмосфера резко переменилась. Было ясно, что чья-то рука направляет против него людей, его уже не допускали, как прежде, свободно проповедовать в синагогах. Церковному отлучению он подвергнут не был, но этой карой грозили всем его приверженцам. С тех пор Иисус вынужден был навсегда покинуть Капернаум. Побоялись принять его и соседние приморские города. Что там произошло, неизвестно, но из слов Христовых яствует, насколько энергичными были происки его врагов. Горе тебе, Висфаида. Ибо если бы в Тире и Синоде совершились чудеса, совершавшиеся в вас, то давно бы в рубище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону Легче будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, до да небыли ли ты будешь вознесен, да ада ты будешь не звергнут. Ибо если бы в Садоме были совершены чудеса, совершившиеся в тебе, он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Садомской легче будет в день суда, чем тебе. Садом и Тир в данном контексте означает, предел нечестия. В Назарет путь Христу был также закрыт. Когда он вторично пытался проповедовать, там его едва не убили. Кольцо быстро сжималось. Теперь уже можно было ожидать вмешательства тетрарха, но осторожный Антипа предпочел остаться в стороне. От своего управляющего, жена которого была ученицей Иисуса, Ирод мог знать о трудностях его постигших. Был момент, когда ему захотелось увидеть Назарянина, но потом он решил, что лучше всего будет, если тот покинет его владение. С этой целью Ирод сообщил некоторым из фарисеев, что готовится арестовать и казнить Иисуса. Они же, поспешив к учителю, сказали ему, «Выйди и уходи отсюда, потому что Ирод хочет тебя убить». Однако Иисус сразу заметил уловку тетрарха. «Пойдите, скажите этой лисице, вот я изгоняю бесов и исцеление совершаю сегодня и завтра, и в третий день свершение мое, ибо не может быть, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Согласно некоторым толкованиям, три дня, о которых говорил Христос, апокалиптический символ срока испытаний. Фарисеи поняли, что Иисус и сам намерен покинуть Галилею, что его цель — город Давидов, где он готовится принять мученическую смерть. Трудно проследить путь Христа после того, как он стал гонимым скитальцем. Он находил убежище то в одном, то в другом селении, но нигде не задерживался подолгу. Когда один книжник сказал ему «Рави, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни шел», Он услышал исполненный горечий ответ «У лисиц есть норы и у птиц небесных гнезда, сыну же человеческому негде голову преклонить».